Валерий Гуров, Михаил Дорин. Военкор. Глава первая. Густой туман тонким слоем стелился по земле. Прохлада заползала под рубаху и мурашками расползалась по телу. С каждой минутой обстановка вокруг накалялась. «Дарьял Тереку! Дарьял терику Продолжал запрашивать меня командир, а мне было... Не до разговоров. Противник подступал всё ближе и ближе. Двое слева, трое справа. Пули продолжали крошить стволы деревьев, а гранаты долетать всё ближе. «Пустой!» — крикнул слева от меня рядовой с позывным «Рио», перезаряжая магазин. «Работаю!» — сказал я и перенёс огонь из автомата в сектор «Рио», чтобы прикрыть его. «Ещё группа!» — доложил по связи мой заместитель с позывным «Бек». «Мы с ним оба с одного села». «Только родились в разные эпохи. Я в 90м, когда великая страна была в упадке, а он в восьмидесятом. И, как говорил мой дед, тогда ещё трава была зеленее и воздух чище». Бег держал левый фланг, стреляя из пулемёта и не давая подойти ещё одной группе противника. Но кольцо продолжало сжиматься. «Готов!» — хлопнул меня по плечу Рио, и я сменил позицию. «Терек Дарьялу! Обходит слева и справа!» доложил я по орации на командный пункт, скрывшись за земляной насыпью. Несколько очередей прошли над головой срезав кусты рядом со мной. Дарьял отходить запретил. Держаться полчаса, идёт подкрепление. Мы не всех мёртвых вывели ещё. У меня шесть человек в группе. Один уже трёхсотый и своим ходом может не уйти. Чего так долго эвакуируют? В это время на правом фланге раздался «Сильный взрыв». Там была позиция трёх членов моей группы. «Токио Дарьялу, живы?» Запросил я старшего из них, но ответа не поступило. В эфире были одни помехи. Противник продолжал подступать. Рядом со мной прогремел ещё один взрыв, меня присыпало землёй. «Токио, ответь!» Громче запросил я старшего на правом фланге. «Дарьял, я триста. Контузило. Дарьял, Рио». «Слева уже близко подошли», — доложил другой подчиненный, продолжающий стрелять по наступающим. Нервное напряжение начинает достигать предела. Полчаса тянутся слишком долго, а патроны уходят все быстрее. «Чего минами не накрывают?» Упал на землю рядом со мной бег, у которого в пулемете уже закончились патроны. «Не знаю. Слишком близко вклинились. Нас зацепят», — продолжал я отстреливаться. Пустил очередь и ранил одного из наступающих в ногу, и тот с криком упал рядом с деревом. Его просьбы о помощи были хорошо слышны, и тут очередной взрыв. Бека накрылась землей, а у меня зазвенело в ушах. Чувствую, как мир вокруг закрутился. Вокруг все как в тумане, но нужно продолжать. Еще не время сдаваться. «Дарьял! Рио!» — прохрипел я в рацию, сжав челюсти до зубного скрежета. Бросив взгляд влево, я увидел, как мой боец начал отползать назад к небольшой воронке. Шлем слетел с его головы, а лицо было в крови. «Командир у меня последний», — показал мне бег магазин от автомата, который он достал из разгрузки. В его глазах читалось только одно. «Надо отходить». Я показал ему на Рио и дал команду тащить к нам. «Токио, что у тебя?» — запросил я правый фланг. Пулемет уже замолчал. Похоже, что с патронами у парней тоже не все хорошо. «Надо срочно отходить!» мы не бессмертные!» Так же тяжело произнес Токио. «Терек Дарьялу! Три карандаша сломано!» Доложил я на КП. «Жди, Дарьял!» Коротко мне ответил командир. «Вот так и всегда!» Никто не может принять решение. Что в мирное время, что на войне. Бек подтянул к нам окровавленного Рио, Выглядел парень совсем плохо. «Прости, командир», — раздался слабый голос Рио, — «я, кажись, 200 «Все хорошо. Лежи спокойно», — сказал Бек. Я взглянул на часы. Полчаса, что были мне отведены приказом, мы продержались. Но подкрепления нет. И приказа на отход нет. Бек начал оказывать Рио помощь, перевязывая рану на шее гемостатическим бинтом. «Сейчас перевяжу и будем выбираться к своим», продолжал говорить Бек. «Верно, командир?» «Ситуация патовая. Останемся на месте, нас накроют и захлопнут последний проход к своим. Он пока еще есть. Если уйдем, то потеряем позицию и нарушим приказ. Противник продвинется еще на километр к границе, а там мирные жители, которых еще не вывезли. «Дарьял, Токио! Меня справа обошли!» Почти в тылу уже, проорал в эфир старший на правом фланге. Очереди уже действительно слышны где-то сзади, да и слева всё больше парней в мультиками. Не спать, не спать, крикнул Бек. Я посмотрел на Рио. Молодой парень, который ко мне попал месяц назад, подписал контракты после месяца на полигоне сразу на передок. На окровавленном лице даже румянец виден. Не отключайся, ещё раз повысил голос Бек. Рио прикрыл глаза, но несколько раз кивнул. Пока Бек туго забинтовал ему шею, он бледнел, не все меньше реагировал на происходящее. Руки, рукава куртки и бронежилет Бека были все в крови. «Рио! Рядовой!» — дернул мой земляк парня за плечи. Он тряс его, но рядовой так и не пришел в себя. «Терек Дарьялу! У меня три карандаша сломаны, один сильно. Жду приказа!» — повторил я. Секундная пауза в эфире, и командир вышел на связь. «Дарьял, отходи, это приказ!» Повторил он фразу трижды. «Внимание, отходим в направлении деревни. Токио, как принял?» Дал я команду правому флангу. «Принял, выходим!» Парни начали перемещаться к нам ближе. При отходе, когда противник превосходит нас числом, нужно пробиваться всем в одном направлении. Такова военная наука. «Берите Рио и отходим!» Дал я команду и вместе с Беком, взявшим у Рио автомат, начал прикрывать отход. Несколько очередей из автоматов срубили ветви деревьев над нашими головами. Не дают нам уйти, уроды! «Держи справа, Бек!» Подсказывал один из парней. Стрельба была все плотнее. Мы не прошли и пятидесяти метров, как начал работать пулемет. Плотно и кучно. «Живее!» — крикнул я подчиненным. — Останавливаться нельзя. Я выглянул из укрытия и пустил несколько очередей, сбив с ног двоих. «Выстрел — Выстрел! — услышал я крик справа от себя. Меня выгнуло дугой и подбросило вверх. Всё тело пронзило резкой и режущей болью. Окружающий мир приобрел какую-то нереальную четкость. Все происходящее вокруг стало будто бы в замедленной съемке. Я видел всё, и как бежит противник, и как по нему стреляют мои бойцы, и пролетающую пулю, и зависшего перед моим лицом комара. «Командир ранен!» — услышал я голос бека сквозь вращающиеся в моем сознании кроны деревьев. Штаны намокли и липли к коже. Я чувствовал, как по ногам течет теплая кровь. Сознание постепенно начало отключаться. «Жгут нужно наложить на обе ноги», — прошептал я, когда меня начал тормошить бег. «Сейчас. Затяни. Ай!» — почувствовал я, как стягивают мне правую ногу. «Затем также и левую, но дальше мне уже не дойти». «В аптечке гемостатик. Сейчас засыплю, и ты не истечешь», — начал говорить бег, но я его остановил. «Со мной не уйдут. Раненых не получится всех вытащить». «Не фапам, вкали мне, чтоб я в себя пришел, и уходите. Это приказ». Он пару секунд сомневался. «Живо, иначе все тут останемся», — произнес я слабеющим голосом. Когда Бек вколол мне две ампулы, боль немного притупилась и стало легче. «У меня только один магазин, так что быстрее», — сказал я, оттолкнув от себя Бека. Противник подступал с двух сторон, Я отстреливался, стараясь беречь патроны. Руки уже с трудом удерживали автомат, а одежда продолжала промокать от крови. Слышу, как мне предлагают сдаться и обещают жизнь. Не сомневаюсь, что она будет На Один выстрел, второй, и автомат сухо клацнул. «Пустой», — прошептал я. Я достал пистолет и несколько раз стрельнул в наступающих. Одного смог ранить, но не убить. Патроны закончились и в ПМ. Остались у меня только две гранаты. «Обходи, обходи! Живым брать!» Слышал я хриплый голос наступающих. «Как же им хочется меня затрофеять!» Ослабевший рукой взял одну гранату, выдернул чеку и бросил со всей силы, что осталось. «Граната! В сторону!» Прозвучал чей-то громкий голос, но он тут же потонул в раздавшемся взрыве. Крики боли... Мат и продолжающиеся угрозы в мой адрес. С кем меня только не сравнили. Тело уже совсем ослабело, но сознание еще работает. Лучше умру, на живым на потеху противнику не сдамся. Правой рукой взял гранату и крепко ее обхватил. Так бывает на войне. Нужно принимать сложные решения. Особенно мне, капитану российской армии, Алексею Калугину. Левой рукой. Медленно вложил палец в кольцо предохранительной чеки и вытянул ее. «Сдавайся и будешь жить, козел!» — слышал я призывы в свой адрес. «Воистину нет на поле боя любимчиков. Здесь все равны. Здесь хаос, и никто ни от чего не застрахован. Я ранен. Сам идти не могу!» — из последних сил произнес я. «Сейчас поможем, свинья!» — услышал я усмешку от одного из окруживших. Были слышны шаги, приближающиеся ко мне смерти. Последний взгляд вверх. В душе тепло, что туман рассеялся, и сквозь свинцовые облака пробился луч света. Слева и справа появились двое. Я сглотнул вязкую слюну и сделал два глубоких вдоха и выдоха. Умирать страшно. Сжимая силой гранату, Я вытянул руку перед собой, глядя в усмехающиеся лица ублюдков, переговаривающихся между собой на английском языке. Главное, мои бойцы ушли. Живите, братья. Последнее, о чем я подумал, прежде чем разжать ладонь с гранатой. Миг, и все мое тело прошило болью. Кажется, все клетки разорвались внутри, а потом наступила темнота и состояние невесомости. Я ничего не чувствовал, но почему-то продолжал думать. Будто моё сознание существовало отдельно от тела. В голове только одна мысль, чтобы появился свет. Нет страха, но и надежды нет. Ощущение, что ты исчезаешь из этого мира. Полное забвение. Но вдруг что-то произошло. Белый яркий свет ударил в глаза. Я пытался проморгаться и понять, где нахожусь. Это был явно не лес». Неужели я все же выжил и попал в плен? Яркое солнце светит через открытый балкон, с которого видна улица. На ней разбитые машины, простреленные стены домов напротив. Самая примечательная деталь — разбитая витрина магазина, над которой болтается большая вывеска в виде пробки красно-бело-синего цвета, эмблема знаменитого газированного напитка. «А почему вывеска на арабском?» — произнес я вслух — и тут же увидел перед собой дуло автомата. «Что ты сказал? Быстро повтори!» — произнес стоящий передо мной человек, чье лицо прикрывало куфия зеленого цвета. И сказал он это не на русском, но я его понял. «Повторите!» — произнес я по слогам. Но я это сделал на языке этого автоматчика. На арабском. «Откуда я его знаю? Я у тебя спрашиваю, что ты сказал!» ставил боец ствол к моей голове. сам он был одет в футболку и джинсы с кроссовками. тело прикрывало самодельная разгрузка называемая лифчик, в которой было несколько магазинов. странно все как-то я посмотрел на себя. сижу на стуле, руки связаны, ноги целые, кроме как соднящий боли на правом виске ничего не испытываю одет, синие джинсы и чёрную футболку. Я в каком-то старом доме. Стены обшарпаны, старые картины выцвели или разломаны, да и висят на стенах в основном пустые рамки. Скудная мебель перевёрнута вверх дном, будто при обыске. А ещё рядом со мной обломки видеокамеры и фотоаппараты. Причём такие я видел только в детстве. Громоздкие и совсем не цифровые. Представляю, какое у меня сейчас лицо... Наверняка на нем читается фраза «Какого хрена тут происходит?». Только что был смертельно ранен во время боя. Затем подорвался гранатой. А теперь нахожусь непонятно где, непонятно с кем, но живой. Как говорится, во всем надо искать свои плюсы. «Что ты здесь сделал Отвечай!» Приставил мне к голове автомат крикливый араб, и силой надавил теплым кончиком ствола АКМ. «Этот парень быстрее мне дырку во лбу продавит, чем прострелит». «Да я не понимаю, что тут происходит», — сказал я, восстановив при этом ориентировку и отбив в сторону автомат. Тут же подошел еще один человек в куфии в расцветке черно-белого орнамента. У него в руках была винтовка М-16. Он был более мускулистым, а экипирован гораздо лучше. Разгрузка с запасными магазинами. Различное дополнительное снаряжение, в том числе и два жгута. Но самое примечательное — это рукоять большого ножа. Она буквально сверкала на свету. «Отойди, сейчас я спрошу», — отодвинул здоровяк коллегу и пнул ногой деревянный ящик ближе ко мне. Он сел напротив меня и стянул с лица Куфию. Здоровый, недовольный мужик с бородой, зелеными прищуренными глазами, кривым носом, пухлыми губами и шрамом под правым глазом от рассечения. «Не узнаешь?» — ехидно улыбнулся араб. В голове начали выстраиваться странные мысли. «Мало того, что я откуда-то теперь знаю арабский язык, так еще этого араба вижу не в первый раз в жизни и знаю, кто он. И Радван, член радикальной группировки и руководитель одного из отделений партии «Свободный Левант», А если коротко, террорист. И что-то мне подсказывает, я его выслеживал. «Зачем?» «Конечно, узнал», — ответил Радван и достал нож. «В огромном лезвии я практически разглядел свое отражение, и оно показалось мне не совсем привычным. Я поднял связанные руки и потрогал волосы. Их достаточно большое количество». «Что-то совсем непонятное происходит. У меня уже лет десять, как была прическа. Мяч в траве». «Теперь ты мне скажешь, что ты успел снять на камеру и куда дел пленку», — приставил нож к моему горлу Радван. Лезвие впилось в кожу. Я почувствовал, как на руку капнула кровь. «Я ничего не знаю». Радван снова злобно оскалился и вытащил из кармана небольшое удостоверение. На фотографии был парень 25 лет, очень похожий на меня, только моложе. Дата выдачи аккредитации — 2 мая 1984 года. «Что ты снял, Алексей Карелин?» — прорычал Радван и сильнее надавил острием ножа мне на шею.